Глава 14. В какой мере Вулфу нравится показывать свои орхидеи, зависит от того, кому он их показывает. Балтунов он ещё кое-как терпит, даже Хвостунов выносит. Терпеть не может тех, кто притворяется, будто может отличить П. Стюартиана от П. Шиллериана, а на самом деле оказывается профаном. К тому же для всех за исключением Фрица, меня и, разумеется, Теодора, который живёт в обществе этих самых орхидей, существует железное правило. В оранжерею можно подниматься с единственной целью благоговейно взглянуть на орхидеи. Поскольку Вульф наотрез отказывается прерывать свои два ежедневных свидания с орхидеями и спускаться к себе в кабинет за время нашей деятельности было несколько затруднительных случаев. Однажды я гнался по лестнице за женщиной, проворной как газель, которую удалось поймать лишь на верхней ступеньке второго пролета лестницы, почти у самой оранжерии. Железное правило о цветах было нарушено всего раз в шесть. О последнем его нарушении я и хочу рассказать. В 4 часа Ульф был в таком же мрачном расположении духа, как и в 3, когда появился Фред Даркин с раздобытыми им сведениями, касающимися Уильяма Лестера. Последнему оказалось 25 лет. Он жил с родителями на Вашингтон Хейтс, продавал безалкогольные напитки и никогда не сидел в тюрьме. Похоже, никаких связей с ирвинами либо аркафеми. Вроде бы никто не слышал, чтобы он собирался разделаться с человеком по фамилии Малой, который предлагал увезти его девушку в Южную Америку. Не было у него и оружия, и ещё несколько предложений с ней. Вольф поинтересовался у Фреда, не хотел бы он заняться Дели Бранд, взяв на себя роль того самого редактора, который собирается написать статью в журнал. Но Фред не согласился. Как я уже говорил, Фред прекрасно знает, что его умственные способности не безпредельны, а посему ему велели идти и снова заниматься лесером, что он и сделал. Оррик Геттер, который явился вслед за Фредом, тоже потерпел фиаско от мужчины с женщиной, видевших, как на Джонни Кимза наехала машина, не было никакого проку. Оба были уверены в том, что за рулём сидел мужчина, но не могли сказать, был он худым или толстым, белым или чёрным, большим или маленьким, с усами или без усов. Вольф позвонил в офис Патрику Дигону и узнал от него восемь фамилий и адресов людей, с которыми дружил либо просто был знаком малой, и которые могли хотя бы косвенно намекнуть, откуда начинать расследование по поводу кучи денег в сейфе. И велел Орри их всех обойти. От солов Пензера всё ещё не было никаких вестей. В половине пятого раздался звонок в дверь, я отправился выяснить, кто там, и увидел на крыльце затруднительную ситуацию. Правда, я ещё не знал, что это был он самый. Просто я увидел перед собой Джеймса Р. Хэррольда, нашего клиента из Амахи, который явно пришёл выслушать наше сообщение о ходе расследования. Я распахнул дверь, пригласил его войти, помог раздеться, провел в кабинет и усадил в кресло. По пути я успел сообщить ему, что Вольф до шести часов недосягаем, однако сам я целиком и полностью к его услугам. Поскольку он сидел лицом к свету, мне бы следовало догадаться, что он явился не за тем, чтобы выслушать сообщения о ходе расследования. Он выглядел так, как подобает выглядеть человеку, попавшему в беду, чего о нем нельзя было сказать раньше». Его похожие на две прямые линии губы были поджаты, а глаза можно было назвать скорее мёртвыми, чем живыми. "Я бы хотел поговорить с Ульфом, но, очевидно, вопрос можно решить и с вами", сказал он. "Я хочу расплатиться по сегодняшней день. Для этого мне нужно знать все расходы по пунктам". Лентиnant Мерфи нашёл моего сына, и я его уже видел. "Я не буду возражать, если вы добавите к расходам небольшой гонорар". Хорошо, хоть затруднительные случаи жизни у меня не отказывают мозги. Если у такого упрямца, как Вульф, есть свои железные правила, он ни на йоту от них не отступит. Поднимись я к нему в оранжерею и сообщи обо всем, я бы от него ровным счетом ничего не добился. Он бы велел мне передать Хэральду, что он хочет с ним все обсудить и что будет в кабинете в шесть. Однако, судя по физиономии Хэрэлда и тону его голоса, можно было ставить 10 к 1, что тот не станет ждать, а заявит, чтобы прислали счёт по почте, после чего встанет и уйдёт. Что касается гонорара, я бы не хотел решать вопрос единолично, сказал я. Он в компетенции мистера Вулфа. Пойдёмте со мной. Сюда, пожалуйста. Я решил воспользоваться лифтом, дабы его шум уведомил Вулфа, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Пока я вызывал лифт, входил с него с нашим теперь уже бывшим клиентом, нажимал на кнопку с буквой К, что означает крыша. Я думал вовсе не об этом затруднительном случае, а о Мерфи. Будь он сейчас здесь, я бы вразумел его без лишних слов. Хм, к чему утруждать себя словами? Когда лифт остановился наверху и открылась дверь, я сказал Харольду: "Если не возражаете, я пойду впереди". Трудно поверить, что можно идти проходами между цветущих кустов и не обращать внимания на яркие краски. Однако примите во внимание, что я не переставал думать о Мерфи. Про Хэральда я начисто забыл. Вульфа не оказалось в первой комнате, не оказалось и во второй, и в третьей тоже, где стояла тропическая жара. Поэтому я направился в подсобку. Они с Теодором сидели на скамейке. Вульф повернул голову и уставился на нас. В одной руке у него был горшок, в другой – куст сиреневой спагнум. Даже не поздоровавшись с человеком, которого он в силу собственного невежества все еще считал нашим клиентом, Вольф набросился на меня. «Что за вторжение?» «Докладываю. Мистер Хэральд только что появился. Я уведомил его, что вы заняты и провел в кабинет. И вот что он мне сообщил. Цитирую. Я процитировал слово в слово небольшую речь херельда и закончил её словами. Конец цитаты. Перед ним был выбор. Правило, согласно которому на крышу поднимались с единственной целью посмотреть на архидеи, уже было нарушено мной. Следовательно, он мог нарушить и другое: спустившись с нами в кабинет или же сказать херельду, что встретиться с ним в 6 в кабинете. Или же, например, швырнуть в меня горшком. Он не сделал ни одно, ни другое, ни третье, а повернулся к нам спиной, поставил горшок на скамейку, отшвырнул в сторону спагнум, зачерпнул из корыта полную лопатку обогащённой железом смеси древесного угля и насыпал её в горшок. Потом взял другой горшок и повторил операцию. Потом ещё один горшок. Наполнив смесью 6 горшков, он изволил повернуться к нам. У тебя записаны все наши расходы, Арти. «Да, сэр. Подсчитай их, включая и сегодняшние, и добавь наш гонорар. Он составляет пятьдесят тысяч долларов». Сказав это, он отвернулся к скамейке и взял горшок. «Слушаюсь, сэр», — сказал я и повернулся к Хэральду. «Окей, он хозяин». «Мне он не хозяин», — огрызнулся Хэральд. Он смотрел на спину Вульфа, которая занимала собой все поле зрения. «Вы шутите? Это неслыханно!» никакой реакции. Он сделал шаг и прорычал: "Вы вообще ничего не заработали. Вчера вечером мне позвонил лейтенант Мерфи, я сел в самолёт, прилетел сюда, и он устроил мне встречу с сыном. Вам хотя бы известно, где он? Если известно, почему вы мне не сообщили?" Вулф повернулся и сказал абсолютно невозмутимым голосом: "Да, мне известно, где он, и я подозреваю вас, мистер Хэррольд. Меня в чём?" В сутяжничестве. Мистер Мерфи, разумеется, радеет о собственном престиже, а поэтому не станет мне делать рекламу. Но я никогда не поверю, что он хотя бы не намекнул на роль, которую в этом деле сыграл я. Он не такой дурак. Я думаю, что вы пришли сюда, располагая сведениями о моем будущем гонорары, но желая свести его до минимума, выдумали эту дешевую стратегию. Гонорар составляет 50 тысяч долларов. Я вам столько не заплачу. Заплатите, Вольф скорчил гримасу. Я не против того, чтобы поспорить, однако пререкания подобного рода мне отвратительны. Я расскажу вам вкратце, как всё будет обстоять. Я представлю вам счёт, вы откажетесь по нему платить, и я подам в суд. К дню судебного разбирательства у меня будут доказательства того, что я не только нашёл вашего сына, для чего вы меня нанимали, но я освободил его от ответственности за убийство, доказав его невиновность. Хотя я очень сомневаюсь, что вы доведёте дело до суда. Вы всё уладите миром. Хэррольд оглянулся, увидел большой удобный стул и плюхнулся на сиденье. Определённо сегодняшний денёк для него оказался не из лёгких. Это мой стул. Тут есть табуретки, рыкнул Вулф. У него были все основания рычать. Одной из трёх либо он не взлюбил мистера Харрильда, либо хотел его унизить, либо ему на самом деле был нужен стул. Стоило Харрильду встать, он бы ещё сумел побороться, а станет он сидеть на стуле, его дела оказались бы плохи. Стоило же ему пересесть на табуретку, его считайте просто здесь нет. Он пересел на табуретку. Теперь он разговаривал, а не задирался. Вы сказали, что можете доказать его невиновность. Нет, не прямо сейчас, но я надеюсь, что смогу. Позавчера утром, то есть в среду, мистер Гудвин разговаривал с ним и установил, что он ваш сын, но он не захотел, чтобы вас поставили в известность. Вы разговаривали с ним сегодня? Я его видел, он не захотел со мной говорить. Он отрицает, что он мой сын. Завтра приезжает его мать. В прошлый раз он сказал: "Моя жена". Теперь это была его мать. Она большая несчастная семья. Я не хотел, чтобы она приезжала, но она настояла на своём. Продолжал он. Не знаю, захочет ли сын с ней разговаривать, ведь он уже признан виновным, и окружной прокурор считает, что дело закрыто. Что даёт вам основание думать, будто он невиновен? Не, не думаю, я знаю. Из-за вашего сына убили одного из моих агентов, а вы ещё говорите, что я не заработал свой гонорар. Вы всё узнаете в своё время. Я хочу знать сейчас. Мой дорогой сэр, в голосе Вульфа чувствовалось презрение. Вы меня уволили. Отныне мы с вами противные стороны в судебном процессе, или же скоро будем таковыми. Мистер Гудвин проводит вас вниз. Он отвернулся, взял горшок и зачерпнул полную лопатку от вродительной железистой смеси, что, однако, было неправильным. Нельзя класть смесь в горшок, предварительно не покрыв его дно сажей. Со своего насеста на табуретке Хэральд видел Вульфа скорее в профиль, чем в анфас. Прежде чем заговорить, он дозволил ему наполнить три горшка. «Я вас не увольнял. Я не знал, как обстоят дела. И сейчас не знаю, но хотел бы знать». «Хотите, чтобы я продолжил работу?» Не поворачиваясь, поинтересовался Вульф. «Да, приезжает его мать». «Очень хорошо, Арчи». Проводи мистера Хэррильда в кабинет и просвети его на сей счёт. А пусть инши заключение, касающееся содержимого карманов Джонни. Мы пока не можем рисковать, допуская в дела мистера Креймера. А всё остальное довести до его сведения, уточнил я. Всё остальное доведи. Встав с табуретки, Хэррильд подвернул ногу и чуть было не упал. Для того, чтобы он смог размяться, я повёл его вниз по лестнице. Он был не слишком впечатлён моим отчётом о состоянии дел на сегодня, но, возможно, он уже имел предостаточные впечатления от сегодняшнего дня. Хэррольд был в шоке. Однако, когда он от нас ушёл, мы всё ещё числились у него на работе. Он назвал мне отель, в котором остановился, и я пообещал держать его в курсе дел. Возле двери я сказал ему, что его жене не следует навещать Вульфа, ибо стоит тому по уши уйти в работу, и он частенько забывает о своих манерах. Я, конечно, не добавил, что Вульф нередко забывает о них и на досуге. Оставшись в одиночестве, я решил кое с кем созвониться». Обсуждая задание для Олли, мы не забыли про моего шпиона, того типа в рыжевато-коричневом реглане и коричневой шляпе, который увязался за мной во вторник днём, когда я вышел из дома и направился в суд взглянуть на Питера Хейза. С тех пор о нём не было ни слуху, ни духу, и это давало основание предположить, что газетное объявление возбудило чьё-то любопытство, которое угасло, как только жюри признало Хейза виновным. Мы пришли к выводу, что оры бесполезно этим заниматься, поскольку начинать не откуда. Однако не мешает позвонить в несколько агентств, в которых у меня есть приятели и кое-что выяснить. Конечно, мне не очень верилось, что к ним обращались с целью представить ко мне шпиона, а ещё меньше в то, что они в этом сознаются. Но иной раз в дружеской беседе проскальзывает едва заметный намёк. Так почему бы не воспользоваться лишней возможностью? Тем более, что даже задницу от кресла не надо отрывать. Я прикинул и решил сперва обратиться к Дэлу Бэскому. Только я стал набирать его номер, как появились сразу двое. Вульф из своей оранжереи и Сол Пензер с заданием. По лицу Сола ни черта не узнаешь, если он играет с тобой в покер или если ему нужно что-то от тебя утаить. Однако в остальных случаях он не осторожничает. Поэтому я, едва впустив его в дверь, Заподозрил, что он принес горяченькое. Вульф тоже это понял и стал подавать признаки явного нетерпения. Но потребовал он, когда Сол уселся. «С самого начала?» – поинтересовался Сол. «С самого начала!» Я позвонил в 9.32. Трубку сняла женщина, и я попросил позвать к телефону Эллу Рейс. Она поинтересовалась, кто ее спрашивает, и я сказал, что следователь службы социального страхования. Она спросила, какое у меня дело Келли Рейс, и я ответил, что тут явно набутались именами, и мне необходимо свериться. Тогда она сказала, что ее нет, и что она не знает, когда Элла придет, после чего я ее, разумеется, поблагодарил. Уже здесь что-то было не так. чтобы хозяйка не знала, когда появится горничная, которая ночует в их квартире. Не подъехал прямо к дому и познакомился с превратником. Знали бы вы, что значило познакомиться с превратником. Это значило, что после 3 минут общения они были в таких отношениях, что превратник разрешил ему подняться в квартиру на лифте, не уведомляя заранее хозяев. Но солу подражать невозможно. Он не подражаем. Я поднялся в квартиру, и дверь мне открыла миссис Ирвин. Мне сказал, что у меня оказались дела по соседству, и я решил зайти к Эллей Рейс. Она ответила, что Эллы нет и что ей неизвестно, когда та появится. Я чуть-чуть форсировал события, стараясь, правда, не пережать. Я сказал, что, помимо всего прочего, произошла и путаница с адресами. Быть может, она сумеет мне помочь и спросил, есть ли у Эллы Рейс какой-нибудь другой адрес или, может быть, адрес ее семейства. Она сказала, что семейство Эллы Рейс проживает на восточной 137 улице. Я спросил, не знает ли она номер дома. Она пошла в другую комнату и, выйдя оттуда, назвала номер 306. Сол посмотрела в мою сторону. Ты не собираешься записать это в свой блокнот, Арчи, поинтересовался он. Когда я последовал его совету, продолжил свой рассказ. Я спустился вниз и спросил у превратника: "Не видел ли он, как сегодня утром выходила из дома горничная миссис Ирвин?" Он сказал, что не видел, и вообще, сказал он, не видел, чтобы она возвращалась. Оказывается, она свободна в четверг вечером и в ночь с четверга на пятницу. Обычно возвращается в 8:00 утра в пятницу, но на этот раз привратник её не видел. Он спросил у лифтёра, но оказалось, что тот тоже её не видел. Я отправился по адресу и разыскал дом обшарпанный, без лифта и горячей воды. Я виделся с матерью Эллы Рейс. Я старался быть очень осторожным, но с этими людьми, как вы знаете, нелегко. По крайней мере, мне удалось выяснить, что обычно Элла появляется дома в четверг вечером, и что на этот раз она почему-то не появилась. Миссис Рейс собиралась пойти позвонить мистеру Ирвину, но боялась, что может Элла занимается чем-то таким, о чём не должна знать её хозяйка. Прямо она не сказала, но я всё понял. Я весь день болтался туда-сюда. Привратник в доме Ирвинов сказал мне, что вчера Элла Рейс ушла как обычно в 6 и была одна. Миссис Рис дала мне фамилии двух друзей дочери. Я их повидал, они мне дали ещё кое-какие адреса. Никто из них ничего о ней не слышал и не видел её. Я ещё два раза звонил миссис Ирвин и каждый час звонил в полицию, справляясь по поводу несчастных случаев. Разумеется, не называя никаких фамилий. Последний раз в 5 часов мне ответили, что в районе 140-й улицы, на берегу вонючей речки Гарлиб, под грудой досок Было обнаружено тело неизвестной женщины, и что в данный момент его уже увезли в морг. Я отправился в морг, но тело туда еще не привозили. Когда его, наконец, привезли, я на него взглянул и решил, что оно очень подходит под описание «Миссис Малой». Около тридцати, маленькая и аккуратная кофе со сливками. Только на голове у нее было черт знает что. Весь затылок разможжен. Такие дела. Я встал, но тут же, сообразив, что этим делу не поможешь, снова сел. Возльс набрал через нос изрядную порцию воздуха и выпустил её через рот, не человек, а компрессор. Разумеется, мне не нужно спрашивать тебя, подтвердил ли ты свои предположения официально. Разумеется, нет, Цэр. Предположения есть всего лишь предположения. Вот именно, в котором часу закрывается Морк? по одному этому вопросу можно сказать, что он гений, ибо только гений, проработавший 20 с лишним лет в качестве частного детектива, специализирующегося на расследовании убийств, имеет право его задать. Но чёрт возьми, он на самом деле этого не знал. Он никогда не закрывается, сказал Сул. В таком случае мы можем продолжить нашу работу. Арчи, звони миссис Малой и проси её подъехать к моргу. Не выйдет, упёрся я. Далеко не каждой женщине я могу назначить свидание в морге. И уж, конечно, не миссис Молой. К тому же не исключено, что негодяй в перерывах между убийствами развлекается, подслушивая телефонные разговоры. Я за ней заеду. Валяй. Что я и сделал?